9 августа начали прибывать первые эшелоны пластунов, переданные мне наконец второй Кубанской пластунской бригады. Между тем противник, значительно усилившись, продолжал наступление против генерала Мамонова, и части генерала Мамонова были оттеснены к Пришибу и Цареву. На прочих фронтах вооруженных сил Юга продолжались наши успехи. На астраханском направлении части генерала Эрдели, хотя и весьма медленно, все же продвигались вперед. Его передовые конные части подошли на 45 верст к Астрахани. Добровольцы подходили к Курску, Одессе и Киеву. Донская конница генерала Мамонтова, брошенная в глубокий тыл противника, была уже у Тамбова, разрушая железные дороги. Взрывая артиллерийские склады и распуская мобилизованные красные части Работы по укреплению царицынской позиции значительно продвигались Стрелковые окопы были большей частью закончены Хотя ходы сообщения не были еще готовы Проволочные заграждения в 3-4 кола имелись перед всем фронтом За исключением крайнего правого фланга, ближайшего к Волге В общем, укрепленная позиция при всей своей незаконченности могла дать обороняющим ее войскам значительные преимущества и придать уверенность в их силах. Однако все же трудно было рассчитывать, что эту уверенность, необходимую для победы, могут найти в себе войска, хоть и доблестные, но перенесшие крайне тяжелое отступление, обескровленные, И потерявшая значительную долю своего боевого порыва, укрепленная позиция, как бы сильна она ни была, не могла чудесно превратить отступающие войска в победоносные. Необходимо было поддержать отходящие части свежими силами, образовав хотя бы некоторый небольшой резерв из свежих войск. Этот резерв должны были составлять прибывающая вторая Кубанская-Пластунская бригада и части генерала Мамонова, которые я решил оттянуть ко времени подхода армии к Царицыну с левого берега Волги. К 25 августа ожидалось прибытие четырех танков. После взятия Царицына, имевшиеся в армии шесть танков, были переброшены в добровольческую армию. 2 Кубанская пластунская бригады, 2-й, 4 -й и 8 пластунские батальоны заканчивала свое сосредоточение к царицыну к середине августа. Прибыв с фронта добровольческой армии, она имела в своем ближайшем боевом прошлом ряд сравнительно легких успехов и являлась единицей бесспорной боевой ценности. Третья кубанская казачья дивизия генерала Мамонова после ряда блестящих дел, не испытав ни разу расслабляющего влияния неудач, полностью сохранила свой боевой пыл. При том же, действуя в богатом, совершенно нетронутом районе, части не успели измотаться. Дивизия была сравнительно большой численности. К 20 августа в пяти полках и двух отдельных дивизионах было до тысяч шашек. Что же касается Саратовского полка, то как и прочие, полк шестой дивизии, за исключением гренадер, пополненный главным образом пленными, и с ничтожным количеством кадрового офицерского состава он в боевом отношении существенной силы не представлял. Я вызвал в царицан телеграммами всех находящихся в отпуску и командировках строевых начальников, в том числе генерала Улагая и успевшего поправиться после ранения генерала Бабиева. Между тем армия, ведя арьергардные бои, и, неся тяжелые потери, продолжала отступать. Численный состав конных полков дошел до 100-150 шашек. Стрелковые полки конных дивизий почти полностью были выведены из строя. Астраханский полк 6 пехотной дивизии был уничтожен вовсе. В двух гренадерских полках оставалось вместе 450 штыков. Третья пластунская бригада была сведена в батальон. В артиллерии вследствие значительных потерь в материальной части убыли и изнурение лошадей, батареи были сведены в двух и даже в одно орудийные. Вместе с тем, учитывая тяжелое положение армии, я тогда же приказал начать эвакуацию города. Согласно выработанному начальником военных сообщений генералом Махровым плану ежедневной отправки с обоих вокзалов Царицына подлежало семь поездов. В первую очередь эвакуировались имеющие военную ценность грузы, затем правительственные, тыловые и армейские учреждения и, наконец, семьи военнослужащих. Была предоставлена возможность выезжать и неслужащему люду. Запись желающих была открыта в городской управе и у коменданта города. Отъезжавшим разрешалось брать лишь ручной багаж. По мере приближения Красных Армий к Царицыну Беспокойство среди населения увеличивалось. Желающих выехать оказывалось множество. К тому же, несмотря на запрещение, отъезжающие стремились увести с собой все движимое имущество. Поезда оказывались забитыми мебелью, мануфактурой и прочим. Благодаря ли растерянности и нерадивости железнодорожной администрации или вследствие злонамеренной скрытой работы агентов противника Эвакуация в первые дни шла весьма неуспешно. Вместо намеченных семи эшелонов, в первый день удалось отправить лишь четыре, на третий ушло всего три поезда. Генерал Махров жаловался, что ничего сделать не может. Взяв с собой несколько казаков моего конвоя, я лично отправился на вокзал, где застал готовый к отходу пассажирский эшелон. Большое количество вагонов оказалось груженными пианино, зеркалами, мебелью и тому подобное. Я тут же приказал конвоинам выбрасывать все это на платформу, ломать и рубить, приказав освободившиеся вагоны отдать подказенные грузы. Осматривая далее грузившиеся на запасных путях эшелоны, я обнаружил ряд вагонов уже запломбированных, где вместо того, чтобы, как значилось по ведомостям, должны были находиться артиллерийские грузы, Оказались частные пассажиры, главным образом евреи, торговцы, выезжавшие с принадлежавшими им товарами. Прижатые мною к стене, они признались, что вагоны куплены ими. Деньги поделили начальник станции, составитель поездов и сцепщик. Я тут же арестовал этих лиц и в тот же день предал военно-полевому суду по обвинению в содействии успеху противника. В ту же ночь они были повешены. Двое на вокзалах города, один на городской площади. Соответствующий приказ мой был той же ночью отпечатан. Я приказал расклеить его на всех станциях железной дороги. С этого дня эвакуация шла блестяще. Вместо намеченных семи удалось отправлять ежедневно восемь поездов. Ко времени подхода Красных к Царицыну эвакуация была закончена. 12 августа я получил ответ генерала Деникина на мое письмо от 29 июля.